«Партия», — провозгласил довольный Алик, и в возбуждении стукнул кием о полированный борт. «Однако с тебя стольничек зелененьких, добрейший Петр Петрович». Его соперник покачал головой и криво усмехнулся. «Что-то не непрухал меня сегодня, мой друг». «Ты скажи спасибо, что мы с тобой играем по маленькой, Петр Петрович!» Олег поднял вверх палец. «Сто баксов — это разве сумма?» В старое время люди на бильярде с совхоза и с завода проигрывали. А еще был случай, когда за место в политбюро старые партийцы бились. Один шар все тогда решил. «А какие последствия? Ого!» «Потому-то при советах бильярды запретили». «А ты откуда все это знаешь?» «Без всякого интереса», — спросил Петр Петрович. «Папа рассказывал?» — уклончиво ответил Алик. Собеседник, понимающе кивнул. «Папа у тебя большой был человек». «Это точно», — уважительно подтвердил Витя. «Царство ему небесное». Взяв рюмку, он выплеснул в рот остатки напитка, и почувствовал, как обжигающая жидкость поползла по пищеводу, довольно зажмурился. «В старое время, скажу я вам любезные, со вздохом произнес Петр Петрович, — не только бильярд, все было под запретом. Может, потому и жилось проще. Раньше оно ведь как было. Строго по лозунгу «Вся власть советом» у тех, кто эти самые советы давал, Вот того и была вся власть. А вот нынче советчиков больно много развелось. того и бардак. Алик махнул рукой. Но это ты, Петя, брось. Не советчиков много стало, а болтунов. Я так думаю, что мы трое будем покруче, чем вся наша Госдума, Кремль и губернаторы вместе взятые. Это им только кажется, что в их руках власть, а на деле... — Сам посуди. — А на деле нам сейчас куда сложнее стало. — покачал он головой Витя, наливая себе еще одну рюмку. — Старых проверенных людей не осталось, тех, на кого можно было опереться. — Академика нет. — Того нет, зато есть другие, — с усмешкой отозвался Алик. — Академики вон куда взлетают нынче. В Кремле гнездо норовят ведь. «Ну, это ты про академика советского разлива. Я говорю про Егора Сергеевича Нестеренко. Вот это был академик высшей пробы. Не то, что нынешние. Все в своих руках держал. Каким могучим оркестром дирижировал. Он, какие люди под его музыку плясали. Жаль старика. Сколько уже прошло, как его в самолете взорвали». «Да, пожалуй, около двух лет будет», — Алик нахмурился. «Нет, Нестеренко под конец сильно сдал. Все дела перекинул своему ученичку. Он нам чуть всю песню не испортил, вместе с генералом Артамоновым. Хорошо генералу удалось вовремя вывести из игры. Кстати, этого Нестеренковского выкормыша «Еще рано сдавать в архив назидательно заметил Петр Петрович. «Он, как птица-феникс, запросто из пепла возрождается. Глядишь, еще и нам пригодится. Помнишь, как в старину Русь спас? Кого пришлось звать, чтобы пришли в порядок, в государственной вели?» «Варяги». «Думаешь, и нам придется обращаться к варягам?» Со зловещей улыбкой тихо спросил Алик. Не исключаю, кивнул Петр Петрович и уселся в глубокое кожаное кресло в углу. Знаком пригласил Алика присесть рядом. Случайные люди полезли во власть, да и в бизнес тоже. Чумазым не понравилось. Итоги приватизации, они хотят все переиграть под себя. От нашего сибирского металлурга шумом выпихнули из страны. В Питере в последнее время черт знает, что творится. Даром, что город славных келлировских традиций. Раньше там царей и секретарей обкомов убивали, а теперь...